Глава 61. Войдя в кабинет Рысева, Матвеев не стал утаивать повязку на руке. Наоборот, майор сам напросился навстречу, чтобы начальник увидел его ранение. Ты что, ранен? строго спросил генерал, чем существенно облегчил коварный план гнома. Да так, пуля светлого демона! Вы опять упустили ее? Она была с Коршуном. Их мы взяли, но неожиданно появился третий. Ее сынок, Николай Субботин. Я же говорил, что он с ними. Это слабое звено. Почему до сих пор не вышли на него? Пока Субботин нигде не засветился, но это обязательно произойдет. Где вы их накрыли? В бункере. Что? «В нашем бункере?» Рысев вспомнил, где Коршунов провел одну ночь в заточении. «Этот гаденыш запомнил дорогу. Зачем он туда сунулся?» «Искал тайник!» «Какой еще тайник?» Вот и прозвучал вопрос, ради которого Матвеев затеял встречу с генералом. «Коршунов искал тайник майора Петрова!» «Лесника? Он что, прятал там деньги?» «Тут вот какое дело, товарищ генерал-лейтенант! Я готов был грохнуть СД, но лесник дал отбой до звонка вам. Мне кажется, это не я так думаю, это Коршунов так считает. Петров долгое время писал разговоры с вами и хранил их в тайнике. Коршунов как-то пронюхал про это и захотел забрать записи. Рысев похолодел. Он всегда знал, что только близкие, те, кто рядом, способны нанести подлый удар в спину. Как же он упустил, что на деньги, которые он отваливал агентам, преданность не купишь. Лучший способ подчинить – это держать за яйца и время от времени их сдавливать. Таким образом, он много лет поступает с адвокатом Ревзиным и с другими бизнес-партнерами. «Что в итоге?» – прошипел Рысев. «Коршун обчистил тайник!» «Ты знал о тайнике?» – тяжелый взгляд пригвоздил Матвеева. «Нет, что вы! Я же пришел, чтобы доложить, чтобы вы знали!» «Где сейчас лесник?» Он здорово нажрался вчера и сегодня опохмелился. Внутри Рысева все кипело от злости, но внешне он старался сохранять спокойствие. Усыпить бдительность противника перед решающим броском – залог победы. Только раненная в молодости рука непроизвольно сжималась и разжималась. «Привезешь лесника через час в бункер. Я буду там!» Принял решение Рысев. «И не спугни его!» Матвеев по-военному клюнул подбородком и вышел. Генерал, прежде чем отправиться навстречу, извлек из сейфа незарегистрированный пистолет Макарова. Когда агенты Петров и Матвеев въехали в бункер, они увидели что мрак одного из коридоров перегораживает светлая стенка. Свет падал из распахнутой двери главного кабинета. Внутри, на старом кожаном диване, загораживающем тайник, вольготно расположился генерал-лейтенант Рысев. «Как я погляжу, у вас тут двери нараспашку!» Рысев показал на развороченный пулями замок. «Починим!» глухо пообещал Алексей Петров, стараясь не дышать в сторону начальника перегаром. Да не об этом речь, Леша. Материальные потери восполняемы. Сломал – сделал, украли – купил. Ерунда, если, конечно, речь не идет об украденной информации. Ее ведь не восстановишь. В единственном экземпляре была... Генерал следил за мимикой подчинённого. «Да не молчи ты! Я знаю о твоём увлечении, Лёша! Писал, писал, да и списался! Умыкнули твоё собрание сочинений! Я спрашиваю, копии остались?» Лесник покачал головой. Рысев не заметил игры в его поведении. То, что подчинённый был пьян, Упрощала задачу наблюдения. Пьяного лгуна легче распознать, чем трезвого. «Ладно, что сделано, то сделано. У каждого бывают проколы. Наша задача — свести их последствия к минимуму». Рысив старался говорить спокойно и обращался к Петрову по имени. «А для этого я должен знать, что было в твоем тайнике, Леша!» «Когда ты начал собирать информацию?» «Около трех лет», — признался лесник после паузы. «Три года, — говоришь. Ну ладно. А что же хотел найти там Коршунов?» Лесник помотал головой. «Не знаю». «А ты подумай, Леша, как следует подумай. И не волнуйся. Я дам тебе шанс исправиться». Коршунов и Светлый Демон сунулись в бункер, хотя понимали, что сильно рискуют. Значит, их интересовало что-то конкретное и важное. «Коршун упомянул Иткина!» – вспомнил Матвеев. «Иткина!» – Рысив из-под лобья посмотрел на агента. «А что у тебя есть на Иткина, Леша?» Ты говори, не стесняйся, здесь все свои, и дальше этой комнаты твое признание не уйдет. Я писал вашу встречу в коттедже, на Рублевке, после акции СД в ресторане Охота. На Рублевке, значит. Сердце Рысева бешено колотилось, а злость распирала его, как пороховые газы патрон но требовалось доиграть спектакль «Все прощения» до логического конца. «И что же там было? Звук? Видео?» «Видео!» Рысив на минуту помрачнел, но взял себя в руки, поднялся и ободряюще похлопал лесника по плечу. «Хотя какая разница? Информация у наших врагов, и наша задача не изменилась!» Найти их и уничтожить Сейчас мы помозгуем, как это сделать быстрее Дам-ка я тебе, Леша, на исправление неделю И подключу в помощь ресурсы управления Уж с такой поддержкой осилите взорвавшихся предателей Конечно, я их достану, товарищ генерал-лейтенант Порву на части Не возражаю Ладно, сейчас подумаем, под каким соусом это провернуть. Вот что. Рысив бросил ключи от своего вольва гному. Матвеев, поведешь в мою машину, а меня подвезет Леша. В дороге мне хорошо думается, если сам не за рулем. Опешивший гном принял ключи. Что-то слишком добренький, Рысив. Леша да Леша. Не такой реакции он ожидал от сурового начальника. Как же теперь работать с лесником? Ведь он прекрасно понял, что заложил его никто иной, как верный напарник. Такие невеселые мысли терзали майора Михаила Матвеева, пока он ехал за служебным БМВ. В одном из переулков внутри Садового кольца БМВ остановился. Гному показалось, что за тонированным стеклом мелькнула вспышка. Рысив покинул БМВ и направился к Вольво. Генерал жестом показал, чтобы Матвеев вышел. — Петров оказался человеком чести! — скорбно сообщил Рысив. Не выдержал позора! Застрелился! — Как я не убеждал его! — Сам! — вырвалось у гнома. Если я говорю застрелился, значит застрелился. Ты вот что, Матвеев, вызовешь следователей и оформишь как надо. Депрессия, выпивка, найдешь что сказать. Там у него левый ПМ, кстати. Ну, а меня здесь не было. Рядом с напарником сидел ты. И не подведи, Матвеев. Генерал уехал, а гном еще долго не мог отойти от его холодного, всепроникающего взгляда. Точь в точь, как у светлого демона, почему-то подумалось Михаилу Матвееву.